Половину следующего дня она была тиха, молчаливая и послушна, как не мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. — Помилуйте, — говорил я ему, — ведь вы сами сказали, что она умрет непременно. Так зачем тут все ваши препараты? Ну, — Все-таки лучше, — Максим Максимович, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна. — Хороша совесть.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 его черкесскими серебряными голунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.